Казалось бы, здесь летних дождей очень достаточно для увлажнения почвы. А между тем деревья и сопутствующие им кустарники все-таки прячутся в ущельях, да и в них растут почти исключительно на северных склонах. Вероятно, жгучие действия солнечных лучей, весьма сильное в разреженном воздухе этих довольно южных и высоко стран, крайне неблагоприятно для древесной и кустарной растительности. Притом в ущельях те же растения лучше укрываются от зимних сухих бурь и морозов, Описываемые леса состоят из гималайской березы, ели и древовидного можжевельника. В меньшем количестве попадаются рябина и осина. Из всех этих деревьев только древовидный можжевельник не чуждается южных склонов ущелий и по ним заходит даже в Альпийскую область. В самых лесах деревья рассажены довольно редко, а почва обыкновенно выслана мхом. Иногда попадаются, как и у нас, муравьиные кучи, Изредка мы находили даже сморчки. Густой подлесок, в особенности возле ручьев, и вообще в нижнем поясе ущелья образуют кустарники. Барбарис двух видов, Барбарис вульгарис, Барбарис диафана, последние с тройчатыми колючками в полтора дюйма длиной, пахучая жимолость, та же, что и на богату гурги, смородина, желтый и белый курильский чай, сибирская акация, шиповник белый и красный и отлично пахучая... Дафне-Тангутика. По берегам речек растут лоза и сабельник, реже – таволга. На более открытых горных склонах – кикизильник, а на глиняных обрывах – мерифноис унифлора. В тех же лесах развивается множество травянистых растений, из которых в первой половине июня цвили земляника, василисник, кардамина гималайская купена, анимон, альпийская астра, камнеломка, герань, несколько видов астрогалуса и Остролодка и рябчик проживальского мытник, фиалка, медунка, кукушкины слезки, сибирско-американское поле лепестница, красивый миниатюрный касатик и другой вид касатика, встречающийся от Восточной России до Японии. По скалам и обрывам лепятся здесь папоротники. Наконец, теперь начинал цвести лекарственный ревень, весьма обильный не только в здешних лесах, но и в нижнем поясе Альпийской области. Это последнее в вертикальном отношении занимает в описываемых горах полосу между 11,5 и 15 тысячами футов абсолютной высоты. Нижняя, меньшая половина такого района, принадлежит области альпийских кустарников, верхняя, большая, области альпийских трав. В той и другой растительная жизнь может похвалиться большим разнообразием, но, как обыкновенно, в высоких горах период этой жизни бывает весьма короток. Только два летних месяца, июнь и июль, Красуются здесь различные цветы, да и то почти ежедневно подвергаются то морозам, то снегу, но привычно растения гор к подобным невзгодам и не погибают от них. Даже нежные цветки, каковы мак, касатик, горошек и другие, будучи ночью засыпаны снегом и заморожены холодом, вновь начинают цвести как ни в чем не бывало, лишь только отогреет их дневное светило. Те же самые морозы и снег не убивают в Альпийской области и насекомых. Как только стихнет непогода, сейчас являются здесь бабочки, мухи, комары, пауки, не только на лугах, но и вблизи вечного снега. Все спешат пожить и порадоваться в короткие промежутки солнечного света и тепла. В области альпийских кустарников растут два вида рододендронов, усыпанные в июне один лиловыми, другой крупными белыми цветками. Альпийская карагана, также залитая в это время розовыми цветками, низенькая карагана. Всего от половины до трех четвертей фута малина, таволга, альпийская лоза и желтый курильский чай. Три последних вида вместе с маленькой, половина 1 фут высоты облепихой, заходят далеко в область альпийских трав. Из травянистых растений в той же Альпийской области чаще других встречаются великолепный полевой мак в 2-3 фута высотой, нередко с пятью или семью цветовыми головками на одном стебле, притом иногда 7-8 дюймов в диаметре развернутого цветка, мак-голубой, курослепник. Единственный вид, который известен был до сих пор на Алтае. Гималайская буковица и гималайского же жерода кремонтодиум, дискоидиум, хохлатка, касатик, одуванчик, мыкер, осока, анимон первоцвет, низенький ревень, мытник, молочай, валериана и вероника, бузульник, Шесть-семь видов, по большей части новых астрогалов и астролодок, красивые, но неприятно пахучие зонтичные. С поднятием вверх разнообразие цветов и их количество уменьшаются, притом растения делаются карликами, нередко в один или два дюйма высотой. Вместе с тем появляются и новые виды, прозебающие исключительно на пределах растительности. Из таких видов можно поименовать стелющий ревень, который встречается также на Гималайи и в Южной Сибири, Хохладка, лук, молочай, в верхнем поясе Альбийской области обильны болота, которых весьма мало в поясе альпийских кустарников и нет вовсе в области лесов. При абсолютной высоте в 15 тысяч футов на северном склоне описываемых гор растительность совершенно исчезает, и начинается область голых россыпей. В них нет вовсе растений, даже лишаев, хотя при хорошей погоде довольно часто попадаются здесь мухи и пауки. Фауна Подобно Флоре, фауна, описываемых гор, как и других на Верхней Хуанхе, весьма сходствует с фауной восточного Наньшаня, гор Ганьсу. Из крупных зверей в лесах живут медведь, морал, косуля и кабарга, в скалах альпийского пояса водятся кукуеманы, мелкие грузыны, мыши, полевки, пищухи, попадаются также везде по горам. Есть зайцы, лисицы и волки, но сурков мы не встречали. Среди птиц больше разнообразия, в лесах много ушастых фазанов, но других куриных, свойственных восточному наншаню, фазана-сермуна, рябчика-северцева и короткохвостого фазана-кундыка, здесь нет. Из мелких пивунов в тех же лесах обыкновенный дрозд кеслера, водяная горяхвостка, пьяночки, синицы, чечевица-темелия, В кустарниках Альпийской области часто слышится трещание пестрогрудой камышовки. Кроме того, попадаются красногорный соловей, горная щеврица, снегиревидная стринатка, а по лугам там же поет наш полевой жаворонок. В самом верхнем поясе Альпийской области, в диких скалах и россыпях, между которыми разбросаны жалкие лужайки, слышится прекрасное пение непальской заверушки и встречается красный вьюрок — Здесь же встречается великолепный голубой чекан, и в течение круглого года живут у Наше пребывание в этих горах. Пройдя от города и верст 40 вверх по реке Муджикхэ, на нижнем течении которой почти сплошь расположены пашни и фан оседлых харатангутов рода дунзу, мы достигли лесных гор Муджик. Из этих гор китайцы и тангуты сплавляют в Гуйдуи лес, Вниз по той же муджикхе весьма быстро и мелкой, бревно пускают в речку поодиночке и хотя они беспрестанно застревают в камнях, но рабочие идущие пешком по берегу вновь их освобождают и таким образом с большой потерей времени и труда доставляют к месту назначения. Помимо гуидуя лес этот отправляется и далее вниз по хуанхе. местность, в которой теперь мы разбили свой бивак была гораздо доступнее нежели по ту сторону хуанхе. Вновь цветущих растений нашлось довольно много, но из птиц против прежних прибавились только три вида — тимерия, рыжешейная синица, пестрогрудая камышовка. Последнее, впрочем, встречалось лишь в кустарниках Альпийской области. Ушастых фазанов было довольно, но теперь они начинали линять и не годились для чучел, притом в коллекции уже достаточно набралось этих птиц. Большее разнообразие растительности — Нашлось с переходом нашим в альпийскую область гор Джахар. Здесь мы расположились сначала пониже, а затем перекочевали на 12 400 футов абсолютной высоты на реку джахар впадающую в Муджикхэ. Бивоак наш теперь находился невдалеке от снеговых гор, среди альпийских лугов, покрытых пестрым ковром различных цветов, но проклятые непогоды сильно мешали экскурсиям. Дожди, падавшие очень часто, И в лесной области гор здесь шли решительно каждые сутки, нередко мешаясь со снегом. По временам поднимались даже метели, как бы в глубокую зиму. По ночам перепадали морозы, до минус двух градусов по Цельсию. Сырость стояла ужасная. Холод принуждал нас надевать полушубки. Однако, несмотря на все это, многие десятки видов альпийских трав цвели совершенно по-летнему. Случалось, что ночью снег засыпал сплошь эти цветы, и холод их замораживал, Так что ранним утром альпийские луга похожи были на наши равнины при первопуте зимой. но ну вот поднималось солнце, снег быстро растаивал, нагнутые замороженные головки цветов, как, например, мака, астра курослепника, буковицы и других, вновь выпрямлялись, оживали и к полдню красовались, как ни в чем не бывало. На отличных пастбищах гор Джахар и Муджик кочуют харатангуты рода Ваншутапшу.